«Ты меня любишь?» спросила она. «Почему ты хочешь, чтобы я это сказал?» «Потому что человеческое слово — самое древнее из всех живущих на Земле существ», — ответила гречанка. Этот разговор Хасан вспоминал всю свою жизнь. Несколько сказанных тогда слов в корне изменили его судьбу. Все чаще он забирался на башню и оставался там до утра, иногда с гречанкой,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 «Смогу и над землей», — подумал он, радуясь тому, что все оказалось так просто. Под ним лежал Константинополь, все жители которого заметили его полеты и высыпали на улице, наблюдая, как человек с красными крыльями скользит по воздуху над Босфором. Все, начиная от султана и визиря в топ-копы сарая и до последнего торговца ювелирной лавки на Гранд-базаре,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 Миска посинела, и Хасан дал трещину, подобно тому, как иногда дает трещину весло. Легенда рассказывает, что когда Хасан сидел в заточении в башне Кис, одна женщина, влюбленная то ли в него, то ли в его подвиг, заказала у самых известных мастериц голоты два веера, на которых изображалась судьба человека-птицы.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 Красные крылья из паруса и кошелек с дукатами. Ручку веера украшал рисунок, на котором изображалась башня в голоте. Через весь веер шла надпись: Радость это единственное, что вечно во Вселенной. Другой веер оказался синим, и на нем не менее мастерски были вытканы другие предметы, связанные с жизнью хасана-летателя. палка, медуза, ключ с головкой из монеты и синяя миска. На ручке веера была изображена башня Киз. На этом веере прямо под головой медузы тянулась надпись «Когда она выходит из греческого мифа, то убивает взглядом, а потом возвращается назад».